Коломанцы стояли на городских стенах, почти так же, как и несколько дней назад, вот только настроение у них было теперь далеко не таким праздничным. Тогда они с восторгом и ликованием наблюдали за рыцарями, торжественно въезжавшими в город, и за серебряными и золотыми драконами, кружившими в небесах. Теперь в их душах царили мрак и отчаяние. Солнце приближалось к полуденной черте. Люди смотрели вдаль, на равнину, и молча ожидали чего-то. Танис стоял рядом с Флинтом, положив руку ему на плечо. Когда они встретились после долгой разлуки, со старым гномом едва не случился удар. Печальной вышла их встреча. Дрожащими, прерывающимися голосами, Флинт и Тассельхов, сменяя друг друга, поведали спутникам обо всем, что успело произойти за несколько месяцев с момента их расставания в Тарсисе. Каждый говорил до изнеможения, потом передавал слово другому. Так спутники узнали об обретении копий, и об уничтожении Ока Дракона, и о гибели стурма. Выслушав эту скорбную весть, Танис низко опустил голову. Мир, в котором не было больше его благородного друга, на миг показался ему нереальным. Рассказ Флинта о великой победе с Турмой и том успокоении, которое рыцарь обрел в смерти, не очень-то утешил Танниса. «Соломнейцы теперь чтут его как героя», — сказал Флинт. «О нем уже рассказывают легенды точно о Хуме. Его самопожертвование спасло рыцарство, по крайней мере так говорят. И я думаю, Таннис, иной награды он бы и не хотел». Полуэльф молча кивнул, потом попробовал улыбнуться. «Давай дальше», — сказал он. «Чем занялась варана по возвращении в Палантас? Должно быть, она еще там? Собственно, мы как раз собирались...» Флинт с Тассом переглянулись. Голова гнома паникла. Кендер отвел глаза, шмыгая носом и шаря в поисках носового платка. «Что случилось?» — спросил Танис и с трудом узнал собственный голос. «Да говорите же!» Запинаясь, Флинт поведал ему обо всем. «Это я виноват, Танис», — сказал он, сипло переводя дух. «Я не сберег ее». Старый гном заплакал. Танис обнял его. «Ты ни в чем не виноват, Флинт», — сказал он, вполне уверенный, что сердце в груди вот-вот разорвется. «Уж если кто виноват, так только я. Это из-за меня она пошла на смерть, если не что похуже». «Начни искать виноватых и кончишь тем, что проклянешь богов», — сказал речной ветер. Его рука легла Танису на плечо. «Так говорит мой народ». «Когда должна пожаловать ки... темная госпожа?» — спросил Танис. «В полдень», — тихо отозвался Тасс. Близился полдень. Танис стоял на стене среди каламанцев ожидавших прибытия «Темной госпожи». Гилтонас сдержался на некотором расстоянии от полуэльфа, подчеркнуто не замечая его. И Танис не мог его за это винить. Гилтонас знал, куда и зачем отправилась Лорана. Знал, какую приманку использовала Китиара, чтобы вернее заманить в ловушку его сестру. Когда он холодно осведомился, правда ли, что Танис был с повелительницей драконов, Китиарой по прозвищу «Темная госпожа», Танис не стал этого отрицать. Да он и не смог бы. «В таком случае для меня ты будешь повинен во всем, что может случиться с Вараной», дрожащим от ярости голосом проговорил Гилтонос. «Я стану денные ночи намолить богов, чтобы тебя постигла доля востократ худшая!» «Я бы с радостью принял любую кару, только бы вернуть ее!» с мукой выкрикнул Танис. Но Гилтонос повернулся к нему спиной. Люди начали перешептываться, указывая вдаль. В небе показалась темная тень. В город улетел синий дракон. «Это ее дракон», — авторитетно заявил Тасс. «Я видел его в башне Верховного Жреца». Синий вожак лениво покружился над городом, потом не спеша опустился у городских стен. Его легко можно было бы достать из лука. Воцарилась мертвая тишина. Всадник, приехавший на драконе, поднялся в стременах. Темная госпожа сняла с головы шлем и стала говорить. Люди на стенах отчетливо слышали каждое слово. — Вы уже знаете, что я пленил эльфийку, которую вы именуете Золотым полководцем! — прокричала Китиара. — Но если вам нужны доказательства, смотрите! — Она вскинула руку, и Танис увидел, как полыхнуло солнце на прекрасном серебряном шлеме. «В другой руке у меня прядка ее золотых волос», — продолжала Китиара. «Вам трудно оттуда ее разглядеть, но ничего. Я оставлю то и другое здесь, когда улечу. На память о вашем полководце». По стенам прокатился ропот ярости и бессилия. Китиара сделала паузу, холодно рассматривая горожан. Глядя на нее, Танис так сжал кулаки, что ногти впились в ладони. Только это и позволило ему сохранить остатки самообладания». Он поймал себя на том, что обдумывает нечто уже совершенно безумное. Не спрыгнуть ли со стены, да не напасть на нее прямо тут? От Золотой Луны не укрылся его дикий отчаянный взгляд. Она придвинулась к полуэльфу и взяла его за руку. Его колотила дрожь. Ощутив прикосновение, он напрягся всем телом, овладевая собой. Золотая Луна посмотрела на его сжатые кулаки и с ужасом увидела проступившую между пальцами кровь. «Ваша эльфийка Варанталаса отвезена в Нераку, к Владычице Тьмы!» Там она прибудет в качестве заложницы, пока не будут выполнены следующие условия. Первое. Владычица требует немедленной выдачи человека по имени Берем, он же Вечный Человек. Во-вторых, драконы Белокамня должны отправиться во оплот и там сдаться повелителю Ариакасу. И, наконец, эльфийский вельможа по имени Гилтонос должен убедить Соломнийских рыцарей, равно как и эльфов обоих племен, квалинести и Сильванести, сложить оружие. А гном по имени Флинт Огненный Горн сделает то же в отношении своего народа. «Это безумие!» – прокричал в ответ Гилтонос. Выйдя вперед, к самому краю стены, он смотрел вниз на темную госпожу. «Мы не можем принять этих требований. Мы не знаем ни кто такой этот беремник, где он находится. И потом я не смогу поручиться, что мой народ послушает меня, и тем более не могу ничего сказать о драконах. Твои условия неразумны». «Чего нельзя сказать о моей владычице?» — подхватила Китиара. «Ее темное величество вполне представляет себе, что исполнение ее условий потребует времени. Она дает вам три недели». «Если по истечении этого времени вы не разыщите человека по имени Берем, по нашим сведениям, он прячется где-то в окрестностях Устричного, и не отошлете своих драконов, я прилечу снова, и на сей раз вы найдете перед своими воротами кое-что посущественнее, чем локон своего так называемого полководца!» Китяра помолчала, потом крикнула. «Вы увидите ее голову!» С этими словами она бросила шлем на земь к ногам синего дракона. Короткая команда, Искай развернув громадные крылья, унес ее в небо. Долгое время никто не двигался и не произносил ни звука. Все взгляды были обращены на лежавший под стеной серебряный шлем. Единственным цветным пятном, единственным движущимся предметом на свете был его алый плюмаж, трепетавший на теплом ветру. Потом кто-то закричал от ужаса, указывая на горизонт. И глазам коломанцев предстало невероятное зрелище. Невероятное и настолько страшное, что сперва никто не поверил увиденному. Каждый готов был решить, что сходит с ума». Но то, что казалось видением, подплывало все ближе и ближе, и вскоре реальность его уже не вызывала сомнений, однако легче от этого не становилось. Так люди Кринна впервые познакомились с величайшим военным изобретением повелителя Ариакаса, летающей цитаделью. Неустанно трудясь в мрачной глубине храмов оплота маги черных одежд вместе с темными жрецами сумели оторвать от земли целый замок и поднять его в небо. И вот он плыл среди серых штормовых туч, освещенный мертвенно-белыми зигзагами молний, окруженный сотнями стай алых и черных драконов. Нависнув над Каламаном, летучий замок заслонил полуденное солнце. Жуткая тень пала на город. Люди в панике побежали со стен. Магический ужас делал свое черное дело, навивая на Каламанцев отчаяние и безысходность. Однако драконы нападать не спешили. Приказ богини, касавшийся трех недель, был ясен и строг. Им следовало лишь проследить, чтобы за это время сломнийские рыцари вместе с драконами Белокамня не придумали какой-нибудь хитрости. Танис повернулся к друзьям. Его спутники, съежившись, стояли на стене и глядели на парящую над городом цитадель. Им хорошо был знаком магический ужас, который напускали драконы. Они даже претерпелись к нему, и вот сумели преодолеть его и не кинулись прочь вместе со всеми. На стене, между тем, не осталось никого, кроме них. «Три недели», — внятно проговорил Танис. Друзья повернулись к нему. Впервые после бегства из Устричного на его лице не отражалось самоосуждение, граничившего с безумием. В глазах полуэльфа был мир. Почти такой же, как у погибшего Стурма. «Три недели», — повторил Танис так спокойно, что у Флинта по спине побежали мурашки. «У нас есть три недели. Хватит, наверное. Я отправляюсь в Нераку, к владычи за тьмы». Он посмотрел на Берема, по обыкновению молча стоявшего рядом. «Ты пойдешь со мной». Тот в ужасе выпучил глаза. «Нет!» Шарахнувшись назад, он хотел бы убежать. Железная рука Карамона перехватила и удержала его. «Ты пойдешь со мной в Нераку», — негромко повторил Танис. «Не то прямо сейчас отдам тебя Гилтонусу. Уж он-то, не задумываясь, на тарелочке преподнесет тебя владычице, полагая, что тем самым выкупит свободу сестры. мы это с тобой знаем, как будет на самом деле. Мы хорошо понимаем, что твоя выдача не на йоту ничего не изменит. Он не понимает. Он эльф и воображает, будто она сдержит данное слово». Берем испуганно смотрел на него. «А ты? Разве ты не собираешься отдать меня ей?» «Я хочу разобраться, в чем суть», — уклонился Танис от прямого ответа. «И потом мне нужен проводник. Кто-нибудь, кто хорошо знает тамошние места». Кое-как высвободившись из схватки Карамона, Берем затравленно огляделся. «Я пойду с тобой», — схлепнул он. «Только не отдавай меня эльфу». «Значит, договорились», — холодно сказал Танис. «Да прекрати ныкать Я хочу выехать до темноты, а надо еще столько дел переделать. Он круто повернулся и не особенно удивился, когда сильная рука стиснула его локоть. Я знаю, что ты хочешь сказать, Карамон. Танис даже не обернулся. И мой ответ тебе нет. Берем и я. Все. Он забыл, что у Карамона не вырвешься. Неужели ты воображаешь, сказал великан, будто я прямо так вот и отпущу вас двоих погибать. не погибну, если потребуется. Танис тщетно трепыхался в его могучих руках. «Все равно я никого из вас с собой не возьму». «Ну и ни хрена у тебя не выйдет», — сказал Карамон. «Или погоди, ты что, этого и добиваешься? Хочешь, чтобы тебя пришили где-нибудь в уголке и избавили от вины, которая тебя мучит? коли так, вот тебе мой меч прямо сейчас. Валяй, погибай. А если все-таки хочешь выручить Ларану, так не отказывайся от подмоги». «Боги не зря снова свели нас всех вместе», — прозвучал голос Золотой Луны. «Они не зря дали нам соединиться в час величайшей нужды. Это знамени и богов, Танис. Не пренебрегай И Полуэль всклонил голову. Он не мог плакать, не было слез. Он ощутил в своей руке ладошку Тассельхофа. «Ты только вообрази», — жизнерадостно заявил Кендер. «В какие передряги ты влипнешь, если рядом не будет меня?»